Четвертое. Как сделать собрания более эффективными. Следующий похититель времени – собрания и встречи. Человек может проводить на них до половины рабочего времени. Это могут быть коллективные собрания и индивидуальные встречи. Почти все признают, что около половины всего времени на них пропадает зря. Это означает, что человек попусту тратит около 25% всего рабочего времени. Я не говорю о том, что собрания – это плохо. Они необходимы для решения проблем, обмена информацией или обсуждения прогресса компании. Собрание – необходимый инструмент для ведения бизнеса. Но так как на собрании тратится рабочее время всех его участников, то к ним нужно относиться как к виду расходов, как к вложению, которое должно быть возмещено в конечном итоге – и которое должно принести прибыль. Представьте, что у вас на собрании присутствует 10 человек, каждый из которых получает 20 долларов в час. Стоимость часа собрания составляет 200 долларов, которые вы должны выплатить сотрудникам. Если вы готовы потратить на собрание 200 долларов, то у вас должна быть веская причина для этого. Хорошо подумайте, оправданы ли такие траты. Посчитайте, сколько рабочих часов вы оплачиваете на этом собрании. Относитесь к собраниям как к вложению в производство. Помните, что вы в действительности вкладываете деньги компании, даже если это вложение произошло косвенным путем. Я дам вам несколько идей по организации собрания. Во-первых, спросите себя, действительно ли необходимо это собрание. Очень часто собрания вовсе не являются необходимостью. Существуют другие пути решения проблемы. Индивидуальные встречи, конференции по телефону, распространение информации. Иногда вы просто можете отложить решение проблемы до следующего собрания. Избегайте собраний, которых можно избежать без ущерба. Спросите, важно ли вам быть на собрании. Если ответ отрицательный, то не ходите. Также предупредите об этом тех, для кого посещение собрания не обязательно. Вторая идея. Если собрание все же необходимо, то нужно четко сформулировать цель собрания и прописать повестку дня. Хорошо, если вы напишете целый параграф, подробно излагая цель собрания. У вас будет собрание для реализации цели. Далее описываете цель. Это требует суровой самодисциплины. Вы также должны прописать всю повестку дня, все вопросы, которые будут обсуждаться на собрании. За день до собрания распространите повестку дня, чтобы присутствующие знали, что от них ожидается, чтобы могли внести вклад в обсуждение. Это применяется и к встречам с начальством, с подчиненными, с клиентами и поставщиками. Это очень полезный инструмент для проведения встреч или собраний. Я научился пользоваться им, когда работал в одной крупной компании. Я начал составлять план каждой встречи с начальником. До этого мы могли час проговорить ни о чем, кружась вокруг одного вопроса. Когда у нас была повестка дня, мы могли за 15 минут обсудить больше информации, чем раньше обсуждали за час. Я просто писал повестку дня от руки, давал копию начальнику и говорил ему, что хотел бы обсудить с ним данные вопросы. Потом я возвращался в свой офис, давая начальнику возможность просмотреть план». Он всегда был мне благодарен, потому что наши обсуждения не занимали много времени. Третье правило. Вовремя начинайте и заканчивайте собрание. Будьте предельно пунктуальны. Если собрание назначено на 8 утра и должно закончиться в 9, то начинайте его ровно в 8 и заканчивайте ровно в 9. Худший вариант, когда собрания начинаются вовремя, но заканчиваются как получится. Есть еще одно правило. не ждите опаздывающих. Предположите, что опаздывающий вообще не придет и начинайте без него. Несправедливо заставлять ждать тех, кто пришел вовремя, лишь по той причине, что один из участников собрания вовремя не подошел. Некоторые компании запирают дверь конференц-залов, когда собрание начинается. Это будет уроком для тех, кто опоздал. В следующий раз они этого не сделают. Четвертое правило. Сначала обсудите самые важные вопросы. При составлении повестки дня сначала укажите самые важные вопросы, чтобы при нехватке времени вы могли обсудить хотя бы 80% важной информации, которая могла содержаться в 20% вопросов, поставленных на повестку дня. Шестое правило. Когда вы закончили обсуждение одного пункта, подведите итог. Перед тем, как перейти к следующему пункту, еще раз повторите, к какому выводу все пришли или о чем договорились. Такое подведение итога должно предшествовать каждому новому вопросу на повестке дня. Пятое правило. Когда вы закончили обсуждение одного пункта, подведите итог. Перед тем, как перейти к следующему пункту, еще раз повторите, к какому выводу все пришли или о чем договорились. Такое подведение итога должно предшествовать каждому новому вопросу на повестке дня. Шестое правило. Если вы решили реализовать что-либо, распределите выполнение заданий и установите крайний срок. Помните, что обсуждение или соглашение взять на себя ответственность за задание без крайнего срока – всего лишь разговор. Надо поставить вопрос «Кто что делает и к какому сроку?». И седьмое правило. Делайте четкие пометки и следите за каждой минутой времени – Минуты времени могут сохранить недели или месяцы. Также удостоверьтесь, что все участники собрания вас правильно поняли и что они знают свои крайние сроки.